Баскервильские коты Все-таки интересные места есть. Ветхая очень лошадка, похожая на тех игрушечных, которые достаются младшим от старших братьев, потертая от частого пользования, тащила такую же обшарпанную маленькую повозку, в которой кроме тени от листьев одесского платана ничего не было. Но и эта медленно плывущая тень была ей уже в тягость. Человеки пони по улице на работу. — Как зовут вашу красавицу? Старик похлопал, покивающий в так шагу маленькой седой морде, и сказал. — Я ее зову королева Марго, но по паспорту ее имя Маруся. Вы не местные, я еще староконный рынок. Эдуард Багрицкий в детстве продавал там птиц, вы мне рассказываете. Птиц продают там и теперь. На том месте, где, возможно, стоял с чижиками поэт, теперь торговал другой человек. Он держал клетку с сиамским котом. Словно прыгала там какая-нибудь канарейка, а кот ее съел и теперь сидит сам. Другой сиамский кот сидел в сумке, Выставив наружу голову тугую и круглую, как вываленный в бежевом пуху гонбольный мяч. На шее у него болтался обрывок белевой веревки. Кот изнутри царапал сумку и хрипел. Продавец в керзовых сапогах и синем сатиновом халате с видимым усилием сжимал сумку под мышкой то и дело поправляя молнию, которую кот раздвигал затылком. Перед ним топтались два парня. «Купите котика», — уговаривал продавец. «Это ж такая радость ребенку! Какому ребенку? Твоему коту нужно будку собачью и цепь!» Что вы такое говорите? Даже смешно! Он же ласковый, как я не знаю! Вот смотрите, я могу его погладить!» Он быстро провел рукой по загривку, на котором тут же вздыбилась шерсть. Глаза кота загорелись нехорошим огнем. «Неизвестно», — сказал серьезно один из парней. «Может, и кот-то у тебя не целый. Может, и голова одна, без туловища. Может, она на руку надета. Ну, покажи целиком». «То есть», — обиделся продавец. «У него все есть, пощупайте». Вот металл-молния рвался, словно в аттракционе бег в мешках. Ладно, за полцены возьмем, дома охранять. Доставай. Не, берите с сумкой. Покупатели ушли с котом, а продавец остался. Посмотрел на нас. Они смеются. Это ж такой тихий кот. Когда люди видели его на диване, то удивлялись. Это у вас кошечка или копилка?